Сообщили о расстреле Николаева и членов Ленинградского центра, Каталынова и других. Зиновьева и Каменева судили, они каялись и признавали свою моральную ответственность, тогда еще не было речи ни о прямом соучастии, ни о, под... ни о подстрекательстве. Их проклинали все бывшие оппозиционеры. радык доказывал неизбежность преступного вырождения любой антипартийной группы. Горький и Алексей Толстой писали о них с отвращением. И за дня в день во всех газетах требовали мести, взывали к революционной бдительности рабочие, колхозники, студенты, старые большевики, писатели, артисты. В справедливости этих призывов я не сомневался. И вспоминая, что лет шесть назад я считал себя единомышленником тех, кто уже тогда готовился воевать против партии, против советской власти, я испытывал стыд и страх, мучительное сознание, что теперь и на меня могут смотреть с подозрением, с недоверием. Надя уехала на зимние каникулы в Киев к своим родителям, а я перебрался к моим, на мамины харчи. Вечером внезапно пришли дус Рубежанович, и Лёва Раев, тревожно возбуждённые. Илья Фрид объявил голодовку. Его уволили из редакции. Говорят, иди обратно в цех или совсем уматывайся. Петя Грубник сперва не хотел увольнять, мы же его все знаем. Но в парткоме, как в это политическое дело. Кирова убили зиновьевцы, а ваш Фрид исключался за оппозицию. Даёшь бдительность. Нехай идет обратно к станку, докажет. А ведь это ж они сами его из цеха в редакцию тянули. Мы ж все помним, как слона уговаривали. Ну вот, Илья объявил голодовку и написал заявление в цк Лично Сталину. Заперся в комнате, никого не пускает. Написал, что будет голодать, пока не разберут партийное дело, не восстановят правду. Мы к нему приходили, горит Тоскливый ужас. Что делать? Куда идти? Ведь я тоже чистюсь бывшим оппозиционером Если попытаются к нему, решат, что сговариваемся. А что советовать душу и Леву? Что они могут сделать? О такой голодовке на воле, не в тюрьме. Я читал в автобиографическом романе Василенко «Карьера подпольщика». Голодал революционер, которого товарищи заподозрили в предательстве. Но в романе голодавший подпольщик убедил товарищей. А убедить ли Фрид? И как долго ждать ответа от Сталина? Зайдет ли до него письмо? В форткоме знают о голодовке. Дус, па... <кх> Дус пожал плечами. Вроде нет. Пожалуй, никто на заводе не знает. Илья не верит, что у нас тут чего добиться можно, сколько лет уже даром старается, а теперь еще такая мура с бдительностью. Тогда я был уверен, где-то вычитал, что человек умирает на девятый день сухой голодовки и на двадцатый, если пьет воду. Неужели просто ждать, пока Илья умрет? Я позвонил Александрову, ведь он-то знал Фрида. Ответил Малиновский. «Вот как! голодовка Странно, что мы до сих пор не знали. Хорошо, что вы позвонили, в отличие от Александрова, всем Сембыков. Конечно же, надо помочь. Но это, мягко выражаясь, странный способ доказывать. голодовка, Не по большевистке, не по-нашему. Да, знаю я, знаю вашего Фрида. Все его заслуги нам известны. Конечно, надо помочь». Прошло несколько дней, и я услышал, что арестован мой двоюродный брат Марк. Меня вызвали прямо в райком комсомола. Порторт факультета Кубланов и комсорр курса Антоновский говорили, что я не разоружившийся троцкист, поддерживавший подпольные связи со своим двоюродным братом из троцкистских ячеек централи на паровозном заводе и на других факультетах университета. Они называли множество фамилий. Некоторые из них мне были знакомы по газетам и корреспонденции о разоблаченных двуручниках, но большинство совсем неизвестны. Секретарь Айкома спрашивал Кубланова и Антоновского, «А кто его дружки-приятели на факультете?» «Ага, это вы еще не установили». Про внешние связи вам, конечно, другие сигнализировали, а вы сами, значит, только ушами хлопали. Он же у вас отличник считается, через курс прыгал, в редакцию многотиражки пролез. А кто ему помогал из членов комитета, из преподавательского состава? Там же у вас наверняка целое гнездо, а он еще тут в райкоме, слышите, как доказывает за свою сознательность, что он всей душой, значит, за генеральную линию. Вроде мы не знаем, как все они, такие, значит, умеют говорить и писать за советскую власть. Даешь, ура! А делать, значит, совсем наоборот, тихой сапой. Самое нахальное двуручничество. Он даже не спросил, хочет ли кто-нибудь из членов бюро райкома высказаться. Заседали уже несколько часов. В тот день рассматривали десятки персональных дел. Главным образом исключали. В кабинете секретаря было душно. Тускло-желтый свет люстры со стеклянной бахромой расплывался в сизом табачном дыму. Все сидели усталые, осамелые, сонные, непрерывно курили. Секретарь тоже явно устал. Он смотрел на меня без неприязни и гнева, с безнадежным и словно брезгливым равнодушием. А ведь мы были давно знакомы. Раньше он работал на ХПЗ, был секретарем цеховой ячейки, членом заводского комитета, приходил к нам в редакцию. Однажды после субботника на строительстве тракторного он и еще кто-то притащили в котлован водки, луку и соевых пряников. Мы все выпили, обратно шли с песнями, с частушками, запивали попеременно «то он, то я». После этого вечера мы встречались как приятели. Когда он стал секретарем райкома и пришел на собрание в университет, то окликнул меня по-свойски. «Здорово, паровозник! Значит, в науку подался. Грызешь гранит? Философ? Это хорошее дело. Значит, держи комсомольский паровозный курс философии. А кто тут еще из наших есть?» Но теперь... Когда я пытался возражать на абсурдные, лживые обвинения, он оборвал. «Хватит!» — договорился «Все ясно. было вам не верим и верить не будем. Значит, одно мнение — исключить. И еще добавить пункт, что значит не место в университете. И еще отметить притупление бдительности факультетской организации. И пункт на дальнейшее, чтобы, значит, проверили связи кто ему подставлял, на кого он мог влиять, а также сообщить в организацию паровозного завода, где его принимали. Кто за, против нет, воздержавшихся тоже. И я вышел на вечернюю зимнюю улицу, одинокий в многолюдной толчье. Встречавшие и обгонявшие разговаривали, смеялись. За освещенными окнами, розовыми, желтыми, разноцветными, В трамваях, в автобусах, всюду люди, занятые своими делами, бедами, радостями. Они близко, но никому нет до меня дела. Подумал, что, вероятно, так должен чувствовать мним, мнимый покойник, оцепеневший в летаргическом сне. Вокруг жизнь, друзья, родные, знакомые. Хлопочут, живут а его несут в могилу, и никто не может помешать».